часть 2. Кто заслужил 5 звезд? Глава 5. Ученые. Эпиграф. Нет ничего зазорного в том, чтобы выбирать клевые вещи. Нил Деграсс Тайсон. Астрофизику Нилу Деграссу Тайсону 200 раз в месяц предлагают выступить перед публикой, но он принимает только 4 предложения. В Твиттере у него 10 миллионов подписчиков, Он любимый гость американского телеведущего Стивена Кольбера. Ток-шоу, в которых он участвует, транслирует в 180 странах. Он написал несколько бестселлеров, в названии которых отсутствует слово «астрофизика». Нил Диграс Тайсон — пятизвездочный коммуникатор потому, что весело и понятно рассказывает о звездах. Вырос в Нью-Йорке, в районе Бронкс. Когда ему было 9 лет, Он впервые посетил планетарий при музее естествознания и влюбился в звезды. Он окончил Гарвардский университет с дипломом по физике, кандидатскую по астрономии защитил в Колумбийском университете и стал астрономом-знаменитостью. Он умеет возбуждать аудиторию, пробуждая в людях врожденное желание расширять свои горизонты и познавать новое. Во время интервью на телевидении и на сцене Тайсон легко и часто смеется. Я переписывался с ним по почте и высказал предположение, что его популярность частично объясняется страстью к теме, в которой он работает. Страсть — штука заразительная, и наука это доказывает. Тайсон согласился, но написал, что его чувства по поводу «звездного неба» гораздо глубже, чем страсть. Собственный стиль он называет «манифестацией» или «проявлением любопытства». Тайсон прекрасно пишет. В книге «Астрофизика с космической скоростью» или «Великие тайны Вселенной для тех, кому некогда» он интригует читателя и привлекает его внимание с первого предложения. Вначале, Почти 14 миллиардов лет назад вся материя и энергия, известной нам Вселенной, была заключена в одной триллионной части точки, которой заканчивается это предложение. Метод коммуникации Тайсона действенный. Он берет сложную и абстрактную идею и помещает ее в понятный и знакомый контекст. Например, горы Земли очень маленькие по сравнению с горами других планет Солнечной системы. Высота потухшего вулкана горы Олимп на Марсе — 21 200 метров, а диаметр кратера — 85 000 метров. По сравнению с ней, гора Маккинли на Аляске выглядит как холмик крота. Во Вселенной звезд больше, чем песчинок на любом пляже Земли, больше, чем секунд, которые прошли с начала сотворения Земли больше, чем слов и звуков, произнесенных всеми людьми, которые когда-либо жили на Земле. Комментарии и посты Тайсона в соцсетях также помещают сложные понятия в знакомый контекст. Он часто комментирует спортивные мероприятия, главным образом футбольные матчи, и вставляет в комментарии сентенции об астрофизике. В начале матча Супербоул LI 5 февраля 2017 года Тайсон написал твит, обыгрывающий шедшие в то время дискуссии, что Плутон стоит исключить из числа планет Солнечной системы. «Если бы мяч на 50-ярдовой линии был Солнцем, то Земля располагалась бы на 15-ярдовой отметке, а Плутон — приблизительно на расстоянии 350 метров. Вот и все дела». В 2015 году Тайсон написал твит, который репостнули 4000 раз. Ученый сказал, что победа команды Cincinnati Bengals в овертайме частично имеет научное объяснение. Сегодняшняя победа Bengals в добавочное время возможно объясняется отклонением на один сантиметр вправо, вызванным вращением Земли. Твиттер помог ученому улучшить свои коммуникационные способности — Каждый из моих твитов — это попытка пошутить, начать общение, научить, просветить и так далее. Мне отвечают, и ответы служат своего рода нейросинаптическим снимком реакций людей на мои мысли. Это помогает мне оценить, как я выразил мысль, и впредь выражаться с максимальной эффективностью. Тайсон избегает целого ряда тем как он сам пишет, чтобы сделать науку интереснее и привлекательнее для людей. Он выбирает самые интересные, клёвые вещи, чтобы людям было легче понять и чтобы они захотели узнать больше. Я к целому ряду вопросов не подхожу ближе, чем на пушечный выстрел, потому что пока не понял, как доступно, хотя бы частично, подать эти вещи. Например, спектроскопический анализ — интерферометрия или специальная теория относительности Эйнштейна. Вы можете спросить меня об этих вещах, но если после моего объяснения вы ничего не поймете, нам придется сесть, и я буду объяснять, используя ручку и бумагу. Секрет передачи сложной информации не в переводе сути, что, по мнению Тайсона, излишне упрощает и отупляет предмет, а в том, чтобы объяснить с энтузиазмом и, когда это возможно, связать концепт с чем-нибудь из поп-культуры, то есть всем знакомой области. Одна из самых известных лекций ученого называется «Астрофизик идет в кино». В ней ученый рассказывает, как убедил режиссера Джеймса Кэмерона изменить цвет ночного неба для перевыпуска в 2012 году фильма «Титаник». Комментарии ученого в Твиттере по поводу ошибок в картине «Гравитация» вызвали бурную реакцию. «Кинокартина «Армагеддон» нарушила больше законов физики в минуту, чем любой другой фильм», — писал Тайсон. Он шутил, что падавшие на Землю и попадавшие в исторические памятники в крупнейших городах мира астероиды обладали удивительной точностью. Тайсон объясняет научные явления при помощи поп-культуры — и такой подход понятен аудитории. За книги, лекции, презентации, участие в теле- и радиопрограммах Тайсон получил медаль «Public Welfare Medal» — самую престижную награду Национальной Академии Наук США за выдающееся применение науки для общественного благосостояния. Академия обосновала свой выбор тем, что Тайсон заслужил медаль благодаря роли человека, который вдохновил людей достижениями науки. Ключевое слово в этом предложении — «вдохновил». Тайсон говорит, что умение вдохновить аудиторию — важнейшее качество для всех, кто знает то, что не знают, но в принципе могли бы и знать другие люди. Каждый из нас может многому научиться практически в любых областях, и в особенности в научных. Тайсон считает, что, изменяя мнение и взгляды человека, его знания о космосе, он открывает умы удивительным идеям и одновременно помогает быть скромным и смиренным. В этом смысле популяризация научных идей служит благородному делу, В день, когда наши знания о космосе уже не будут прибавляться, мы рискуем вернуться к детскому представлению, что Вселенная в буквальном и переносном смысле вращается вокруг нас. «В нашем суровом мире», — говорит он, — «государства и люди прибегают к использованию оружия, защищая территорию или интересы. Когда людям напоминают, что мир не вращается вокруг них», то расовые, религиозные, этнические и культурные проблемы уходят на второй план или во многих случаях даже исчезают. Проблемы отходят на второй план, если взглянуть на все в более широкой перспективе. А в более широкой перспективе, по мнению Тайсона, все мы взаимосвязаны. Его коллега, астроном Карл Саган, в 1990 году Убедил НАСА дать спутнику Voyager задание, когда тот будет выходить за пределы Солнечной системы. Спутник сделал снимок Земли, находясь в 4,5 миллиардах километров от нее. На этом снимке Земля кажется практически незаметной светящейся точкой размером примерно в 12 сотых пикселя. Эта фотография получила название «светло-синяя точка», и напоминает людям, что Земля — относительно маленькая планета и не центр Вселенной. Тайсон считает, что полезно правильно понимать свое место в космосе, потому что все мы, в конечном счете, сделаны из звездного материала, но люди особенные не потому, что все мы разные, а потому, что одинаковые. Это надо понять своим мозгом, который весит чуть больше килограмма. Те, кто делает достижения науки понятными и доступными, вдохновляют новое поколение путешественников и мыслителей. Тайсон считает, что искусственный интеллект сделает этот мир лучше, но не заменит человеческой способности вдохновлять. Общество не развалилось, когда на смену тягловому скоту пришли тракторы. И мы пережили время, когда роботы заменили людей на конвейере. Никто не заплакал, когда компьютеры начали считать быстрее, чем самые гениальные люди планеты, и никто не помер от известия, что лучший шахматист проиграл искусственному интеллекту. Ничего плохого не случилось, когда лучший игрок в телевикторину «Джеопарди» проиграл компьютеру. Никого не волнует, что современные компьютеры помогают управлять самолетами. Искусственный интеллект — это часть нашей жизни» и мне приятно жить там, где я живу. Как стать астронавтом, если это в сто раз сложнее поступления в Гарвард? Раз в несколько лет проходит набор в программу НАСА по подготовке астронавтов. В 2017 году поступило рекордное число заявок на участие — 18 300. Но выбрали только 12 человек. Получается, что попасть в эту программу в сто раз сложнее, чем поступить в Гарвардский университет. В 2017 году в группу астронавтов взяли пять женщин и семь мужчин. Несколько человек были до этого военными летчиками. Один работал инженером-ядерщиком, другой готовился к защите на получение степени кандидата наук. Еще один был морским биологом. После двухлетней подготовки они полетят на Международную космическую станцию или войдут в состав экипажа нового космического корабля «Орион», предназначенного для изучения глубокого космоса. Чтобы попасть в число будущих астронавтов, надо по меньшей мере иметь степень бакалавра в области математики, технологии, науки или инженерного дела. Любые научные степени выше бакалавра только приветствуются. Почти половина принятых в отряд подготовки астронавтов имеют степень магистра или кандидата наук. Для всех пилотов требование налетать минимум 1000 часов. Кроме этого, необходимо пройти сложный тест на физическую пригодность. Во время него предстоит проплыть 75 метров в бассейне в качестве разминки потом еще 75 метров, на этот раз в летном костюме и ботинках. Потом вместо костюма надевают рюкзак весом 25 килограммов, и человек бежит по беговой дорожке со скоростью 18 километров в час. Также кандидаты должны быть определенного роста, рассчитанного для экипажа космической станции «Союз» от 158 до 190 сантиметров — Но есть еще один критерий. Все участники программы НАСА должны грамотно и интересно выражаться устно и письменно. «Во время отбора мы рассматриваем опыт работы кандидата, но не забываем, что умение общаться — крайне важный фактор, потому что астронавты — представители страны», — говорит Анн Роемер, сотрудник отдела НАСА по набору кандидатов. Будущие астронавты уже через несколько дней после приема в группу подготовки выступают на пресс-конференции. На ней они объясняют, почему их выбрали, и рассказывают, чем именно будут заниматься. Во время обучения и работы на Земле и в космосе астронавты с целью поддержания интереса людей к исследованию космоса часто общаются с представителями самой разной аудитории, от ученых до студентов. Астронавты должны не только обладать необходимыми техническими знаниями, но и уметь четко и понятно общаться с Центром управления полетами в Хьюстоне и членами международного экипажа космической станции. В случае чрезвычайной ситуации их приказы должны быть краткими и ясными. Астронавтов просят представлять свое мнение о работе агрегатов инженерам, которые их создают. Они должны уметь четко выразить мысли для улучшения работы оборудования. Самое важное для НАСА — это способность астронавтов вдохновлять людей, законодателей и будущих исследователей. Астронавт должен уметь хорошо общаться потому, что от этого зависит дальнейшее освоение космоса. Роймер говорит... Мы рассчитываем, что они будут вдохновлять грядущие поколения, рассказывая, что НАСА делает сегодня и что планирует сделать завтра. Вернемся к процессу выбора будущих астронавтов. Приемная комиссия НАСА рассматривает тысячи анкет. Кандидатов оценивают с точки зрения опыта, рекомендаций и умения грамотно и четко выражаться. Выбирают 120 человек, которые приезжают в Хьюстон на неделю интервью и тестов. После этого 1% от общего числа вызывают на последующие собеседования. Члены приемной комиссии постоянно оценивают кандидатов с точки зрения умения коммуницировать. Они обедают и ужинают с кандидатами, и совместный прием пищи — не просто повод для дружеского общения. Кандидаты имеют разный жизненный багаж и приходят в отряд подготовки космонавтов из среды военных, ученых и врачей. Поэтому сотрудники НАСА выбирают тех, кто умеет хорошо общаться с людьми самых разных профессий и с разным жизненным опытом. Кандидаты проходят ряд интервью. Вопросы, которые им задают, могут показаться простыми, но не будем забывать, что их цель — выявить самых убедительных людей, которые умеют общаться и вдохновлять. Например, могут спросить, почему вы хотите стать астронавтом? Человек, умеющий коммуницировать, перечислит 3-5 конкретных причин. Человек, не умеющий общаться, начнет рассказывать о своих достижениях и назовет множество сомнительных причин, по которым хочет стать космонавтом. Стандартное предложение для первой стадии отбора — расскажите нам о себе, начиная с времен последних классов школы. Это помогает понять, может ли человек рассказать историю или нет. Для ответа необходимо ужать свой карьерный путь и создать интересный рассказ, в котором личный опыт кандидата связан с целями и задачами НАСА. Кейт Рубинс обладала необходимым опытом и дипломами. В 2009 году ее взяли в программу по подготовке астронавтов, в рамках которой она прошла семилетний курс обучения — В 2016 году она провела 115 дней на борту Международной космической станции и принимала участие в 275 научных экспериментах. Она первый человек, исследовавший ДНК в космосе. У Рубинс впечатляющий опыт и знания. Она имеет степень бакалавра наук по молекулярной биологии, и доктора философии в области микробиологии в Стэнфордском университете. В Массачусетском технологическом университете она возглавляла команду, изучавшую вирусные заболевания, в том числе Эболу, и посещала Конго. Работа с вирусом Эболы была опасной для жизни, и Рубинс приходилось носить специальный герметично закрытый костюм. Она работала со смертельно опасными вирусами, от которых еще нет эффективного лекарства. Потом она, обладая прекрасными коммуникационными навыками, стала астронавтом. Все астронавты в космосе часто дают интервью. Рубинс преподносит информацию так, что ее легко понять аудитории. Например, однажды ученик средней школы спросил ее, «Что человек должен знать, чтобы стать астронавтом?» И вот как она ответила. «Надо многому научиться. Лично мне было очень интересно узнать, как летают космические корабли и как работают разные устройства на борту космической станции. Иногда бывает сложно выучить так много нового, но делать открытие очень увлекательно». Я прогнал ответ Рубинс через специальную программу, чтобы определить уровень сложности текста. Оказалось, что астронавт ответила простым языком, понятным для шестиклассников. Во время интервью же со специалистами Национального института здоровья Рубинс обсуждала вопросы биомедицины и рассказывала, как готовила секвенирование ДНК в условиях микрогравитации. Она говорила об экспрессии рибонуклеиновой кислоты, укорачивании эпигеномов теломер, то есть концов хромосом и тому подобных научных вещах. Большинство простых людей не понимает всех этих тонкостей и не знает, о чем идет речь. Вывод. Рубинс может говорить по-разному в зависимости от аудитории. Хороший коммуникатор может более-менее понятно преподнести научную информацию для неспециалистов, а великий коммуникатор заставляет людей переживать и близко принимать к сердцу то, о чем рассказывает. В интервью для широкой аудитории Рубинс подчеркивала, что проводимые ею исследования в космосе не только помогут будущему полету астронавтов на Марс, но и имеют практическое применение в улучшении здоровья людей на Земле. В интервью Associated Press она говорила, «Все, чем мы занимаемся на орбите, помогает нам понять, как люди могут жить в космосе» а также способствует исследованиям, которые проводятся на нашей планете. Проводя в космосе эксперименты, мы можем понять, как определенные технологии работают на Земле, в местах, где нет доступа к достижениям современной медицины. Так же, как и Тайсон, она находит контакт с аудиторией и использует язык, понятный тем, к кому обращается. Дон Петит, инженер-химик, которому нравится играть в Angry Birds в космосе. В астронавты его взяли не только потому, что у него опыт и хорошее резюме, но и потому, что он говорит о науке легко и занимательно. Angry Birds это не просто игра. Там надо бросать птиц — Поэтому мы сталкиваемся с такими явлениями, как ускорение, траектория и центробежная сила, говорит Петит из космоса, объявляя о начале сотрудничества НАСА и компании Ровио, создавшей эту игру. Проходя Angry Birds, надо учитывать некоторые законы физики — На борту космического корабля Петит поместил игрушечную красную птицу в рогатку, чтобы продемонстрировать, как она летит в космосе. Траектория полета была совершенно прямой. В условиях жеземного земного притяжения она изогнута. «Надо это учитывать, планируя стыковку с космической станцией, включать и выключать моторы корабля, чтобы все прошло удачно», — объяснял Петит. Такие астронавты, как Петит, вдохновляют следующее поколение исследователей НАСА. «Они могут объяснить мне, не имеющие научного образования, сложные научные теории», — говорит Троэмер. Как НАСА используют тэт презентации Впрочем, астронавты — далеко не единственные люди, которые рассказывают широкой публике о задачах этой организации. Космическое агентство не имеет права давать о себе рекламу, поэтому полагается на другие, более изобретательные методы, помогающие рассказать историю. НАСА использует соцсети, пиар, видео, фото и убедительные выступления, в которых излагают, что считается нужным сообщить широкой публике. В феврале 2017 года ученые при помощи принадлежащего НАСА телескопа «Спайцер» открыли семь планет размером с Землю, расположенных вокруг одиночной звезды «Трапест Зеван. Агентство созвало пресс-конференцию, чтобы понятным языком сообщить широкой аудитории достаточно сложную информацию. Презентация была очень короткой, как по времени, так и по количеству показанных фотографий краткость. Презентация NASA A-Trapist The One длилась всего 18 минут, то есть столько, сколько идет обычная презентация TED. Результаты исследований показывают, что если в короткий промежуток времени вывалить на человека слишком много информации, он может впасть в ступор, потому что будет не в состоянии обработать такое количество данных. Опытным путем определили, что 18 минут — идеальная продолжительность для обсуждения предмета, чтобы аудитория не устала. НАСА дает презентации не длиннее 18 минут. Язык. Когда два астронома встречаются в коридоре — Один не говорит другому «Мы открыли семь планет размером с Землю, на которых возможно существование жизни на расстоянии 40 световых лет от нашей планеты». Астроном скажет другому астроному так. Конфигурация экзопланет вокруг красной карликовой звезды TRAPPIST THE One говорит о возможном мягком климате и потенциальном наличии атмосферы. Расположены планеты в 12 парсеках от Земли. Оба объяснения правильны, и оба использовали, чтобы объявить об открытии планет, но только для разных аудиторий. Первое было озвучено широкой публике, второе напечатали в пресс-релизе для ученых. В НАСА понимали, что на пресс-конференции для неспециалистов, посвященной открытию TRAPPIST THE One, не стоит усложнять. Выступало пять человек, каждого из которых тщательно подготовили. Большая часть из цитат, которые вы услышите далее, не были использованы в научных кругах и изданиях, но прозвучали на пресс-конференции. Между собой ученые так не говорят, но для широких масс, которые хотели вдохновить, они преподносили новость следующим образом. Это открытие дает нам возможность надеяться, что нахождение второй Земли — это не вопрос с оговоркой «если», а вопрос, начинающийся словом «когда». Впервые в истории астрономии мы открыли не одну, а семь планет размером с Землю вокруг одной звезды. Причем три из них расположены в так называемой «зоне златовласки», то есть зоне обитаемости, где возможно наличие воды в жидком виде. Долететь до звезды Трапест со скоростью сверхзвукового самолета можно за 44 миллиона лет, со скоростью света — за 39 лет. Это гигантский прорыв в поиске жизни в других мирах. В этой планетарной системе у зоны Златовласки много сестер. У Златовласки много сестер? Это точно не слова ученого, это слова лидера, который хочет зажечь наше воображение, и это ему удалось. Фотографии. Наса предоставила для бесплатного скачивания фото и видео в высоком разрешении. Наиболее часто скачиваемым изображением было то, которое не появлялось в научных изданиях. На нем нарисованы художником парящие в космосе баскетбольный мяч и шарик для гольфа. Баскетбольный мяч изображал наше Солнце, а шарик для гольфа — ультрахолодную карликовую звезду Трапест Зе В 18-минутной презентации НАСА было несколько цветных фото, анимация и даже художественное изображение того, как может выглядеть небо над недавно открытыми планетами. В НАСА работают специалисты освоения космического пространства, которые, кроме прочего, знают, как коммуницировать с мозгом неученого. Если передавать информацию устно, то слушатель вполне вероятно запомнит только 10% сказанного, но если показать изображение, то запоминаемость информации достигнет 65%. Ученые и астронавты хотят найти ответ на вопрос, одни ли мы в этой Вселенной. Они хотят исследовать звезды, чтобы улучшить жизнь на Земле. Но чтобы продолжать этим заниматься, НАСА необходима поддержка населения, без которой правительство перестанет финансировать проекты организации. Поэтому специалисты агентства научились убеждать людей поддерживать космические исследования. Наука, оставленная в ящике стола, не приносит пользы. Наука, оставленная в ящике стола, никому не приносит пользы, говорит Андреш Сальман, основатель Блицконкурса конкурса для шведских ученых. В 2012 году Сальман организовал ежегодный турнир Гран-при, где ученые выступают с презентацией примерно как в шоу ⁇ Американский идол ⁇ В университетах и научных центрах страны проходят 9 региональных мероприятий, во время которых каждому ученому дается 4 минуты для выступления перед жюри экспертов, журналистами и публикой. Финалистов этих этапов приглашают в Стокгольм. Четырехминутные выступления ученых оценивают с точки зрения их красноречия и убедительности, а также структуры и содержания сообщения. Авторы успешных выступлений делают выжимку своих исследований и объясняют суть так, чтобы было понятно неподготовленной аудитории. О победителях конкурса пишут СМИ. Их проекты реализуют. В 2014 году конкурс выиграл Андреас Ульсен, разработавший технологию стерилизации иголок для уколов недоношенных детей. Сейчас предложенный им метод используют в шведских больницах. Цель конкурса — популяризировать науку и показать достижения шведских ученых и исследователей. В выигравших конкурс-презентациях использованы многие технологии, о которых мы поговорим в третьей части книги. Эти презентации озвучены простым, но бодрым языком и подкреплены визуальным материалом. Истории, которые в этих презентациях рассказывают, заряжены эмоцией. Этого многие ученые пытались избегать, пока не увидели результаты соединения сухих фактов и чувств. Выступающие часто рассказывают короткую историю своих исследований, в ней традиционно есть вступление, основная часть и заключение. Эта история помогает показать преимущества идеи, которые в состоянии понять даже те, кто ничего не знает о предмете разговора. Одна из задач конкурса — выявить ученых, комфортно чувствующих себя в неоднородной рабочей среде, то есть в среде, в которой для достижения сложных междисциплинарных научных целей нужно взаимодействовать с людьми разных профессий — В работе над проектом могут участвовать исследователи и академические ученые разных видов наук. У них могут быть разные взгляды, ценности и подходы к работе, но они должны трудиться в одной команде. «Коммуникация важна как никогда, потому что мы объединяем физиков, социологов и биологов», — говорит Сальман. «В прошлом они работали над проектами по отдельности в рамках своей отрасли», Но сейчас глобальное научное сообщество движется в сторону открытой науки и открытой информации. Специалисты, способные свободно общаться с коллегами других направлений, приносят команде большую пользу и привлекают к проекту максимальное внимание. Когнитивные психологи много размышляли над этим вопросом. «Люди — самые сложные и сильные существа не только потому, что мозг каждого индивида работает по-своему, но и потому, что в сотрудничестве их мозги работают сообща», — говорят профессора когнитивной психологии Стивен Сломан и Филипп Фернбах. «Взаимосвязь различных научных дисциплин сейчас сильнее, как никогда раньше». Во многих научных областях требуются междисциплинарные знания, которые одному человеку освоить не под силу. Ученые зависят друг от друга. Сильный руководитель — это тот, кто может вдохновить научное сообщество и подтолкнуть его к реализации идей. Цена за неиспользование междисциплинарного подхода очень высока — говорит ученый, специалист по искусственному интеллекту Нил Якобстен. Способность вдохновлять людей, зажигать их воображение, призывать их к действию — все это ценные качества. Якобстен работает в отделе искусственного интеллекта Университета сингулярности в Силиконовой долине. В выступлениях он популяризирует достижения в области искусственного интеллекта, отвечая на вопросы понятным языком для широкой аудитории. Он делает популярные в среде бизнес-аудитории презентации о стремительном развитии технологий, которые повлияют на нас в будущем. Бизнесмены платят 12 тысяч за семидневный семинар в Университете Сингулярности, чтобы услышать его презентации а также презентации инженера Питера Диамандиса и футуролога Рея Курцвейля. Чтобы продемонстрировать развитие технологий, Якобстен использует аналогии. «Перед нами стоит общая проблема. Мы плывем на доске для серфинга перед цунами информации, — говорит он, — а наш мозг не готов к обработке такого огромного количества информации». Ему нужен апгрейд, которого не было уже 50 тысяч лет. Якобстен презентует информацию доходчиво и просто. Он говорил мне, что технологии искусственного интеллекта и когнитивные системы развиваются в геометрической прогрессии, а человек все еще мыслит линейно. Я стараюсь начинать презентацию так, чтобы объяснить, что слушатель находится не там, где нахожусь я объясняет он. У большинства уже есть ожидание, что в будущем все будет возрастать в линейной прогрессии 1, 2, 3, 4, 5. Но все будет развиваться в геометрической прогрессии. И в этом-то вся разница. Все будет прыгать с 2 до 4, с 8 до 16, с 16 до 32 и так далее. Если я сделаю 30 шагов в линейной прогрессии, то заранее смогу представить, где окажусь, приблизительно в 30 метрах от места, где стоял. Но если я сделаю 30 шагов в геометрической прогрессии, то окажусь в миллиарде метров от начала пути. Это вам на минуточку 26 раз вокруг экватора. Очень большая разница, и интуитивно понять ее очень сложно. Якобстен утверждает, что мы не можем повлиять на будущее, если не поймем, как быстро в геометрической прогрессии развиваются технологии. В линейной системе координат 21 век представляется как 100 лет прогресса. В мире геометрической прогрессии это 20 тысяч лет прогресса. Презентации Якобстена помогают слушателям это понять. Если развернуть мозг человека то его площадь не будет превышать размера салфетки, говорит он, используя аналогию. Но рано или поздно мы сможем построить искусственный интеллект с корой мозга размером со столовую скатерть, а потом размером с комнату. Со временем это будет необходимо для обработки всех наших знаний. Искусственный интеллект создает дополнительную стоимость для нашего мира». Якобстен изучил больше 360 практических способов применения искусственного интеллекта. «Технологии усиливают человеческие знания и умения и помогают нам решать сложные задачи. Развитие искусственного интеллекта повлияет на музыку, транспорт, медицину, производство, океанографию, микробиологию, политику, экологию, образование и даже искусство». «Во всех этих областях искусственный интеллект произведет революцию», — говорит он. «А какую роль будут играть при этом люди?» — спросил я его. «Компьютеры можно научить считывать человеческую реакцию, но у них никогда не будет собственных чувств. В этом вся разница», — ответил он. «Люди ответственны за то, что происходит в мире. Мы управляем миром». Великие коммуникационные способности помогают людям подняться над ситуацией и вместе с другими людьми начать систематически создавать более высокий уровень жизни для всех. Якобстен говорит, что мы можем научить машины считывать выражения человеческого лица. Это своего рода симуляция эмпатии, чтобы мотивировать людей на построение нового общества. Самое важное — это вдохновить людей не на осуществление чего-то простого, а на достижение высшей цели, развитие высшего потенциала. Это непросто, но это того стоит».